Накат уже вовсю делал у окна зарядку, когда Хасина, наконец, проснулся. Зарядку передавали по радио. Накат выполнял упражнение, мурлыкая себе под нос, чтобы подстроиться под музыку. Прищурившись, Хасина взглянул на часы. «Начало девятого». Он повернул голову и убедился, что камень на месте, возле подушки Накаты. При дневном свете он оказался шероховатым и гораздо больше, чем выглядел ночью. «Ой, значит, не приснилось». «Что?» — не понял Наката. «Да булыжник этот!» — ответил парень. «О, лежит!» «Ой, да щ не п р и с и л о с ь «Камень есть!» — констатировал Наката, не прекращая свою радиогимнастику. Эти два слова прозвучали как некий важный постулат немецкой философии XIX века. «Знаешь, отец, как этот камень здесь оказался?» «Ой, очень долго рассказывать!» Наката так и подумал. — Ладно, — заявил х а с и н а вытягиваясь на одеяле и глубоко вздохнул. — Пусть будет все как есть. Вот он, камень и весь разговор. — Камень есть, — повторил Наката. — Это очень важно. х а с и н а хотел что-то сказать по этому поводу, но вдруг почувствовал, что у него от голода подвело живот. — Это все, конечно, хорошо. А как насчет подкрепиться? — Пойдемте. Накато тоже проголодался. Попивая чай после завтрака, х а с и н а поинтересовался. «И что теперь мы будем с этим камнем делать?» «Правда. Что же с ним делать?» «Здрасте!» — покачал головой х а с и н а «Ты же сказал, что нужно обязательно раздобыть этот камень. Вчера ночью я его нашел, а ты спрашиваешь, что делать?» «Вы правильно говорите, Хасина-сан. Наката, правда, еще не знает, что надо делать». «Ой, вот попали». «Да, попали», — согласился Наката, хотя, судя по выражению лица, большой беды он в этом не видел. «Может, посидишь и придумаешь что-нибудь?» «Может быть. Но у Накаты все медленнее получается, чем у других людей». Но да, Хасина-сан, не знаю, кто его так назвал, камень от входа, но уж раз он так называется, значит, в старину лежал у входа куда-нибудь, так ведь? Наверное, есть что-то вроде предания или легенды, скорее всего. Наката тоже так думает. А у какого входа он лежал, ты, стало быть, не знаешь? Нет, Наката пока не знает. Он с кошками много разговаривал, а с камнями пока не приходилось. — Да, трудновато будет. — Да уж, совсем не то, что с кошками. — Ладно. Ты знаешь, я вот ч т о боюсь. Вещь ценная. Я ее из храмовой молельни вытащил. Ни у кого не спросил. Как бы не накликать на себя. Принести-то принес, а дальше что будет — Полковник Сандерс говорил, какое там еще проклятие. Но сейчас я бы ему ни на грош не поверил. Полковник Сандерс? Да есть тут один тип. Ну, так себя называет. Такой чувак с вывески кентукских жареных кур. В белом пиджаке, с бородкой, очки такие незаметные. Ну, ты что, не знаешь? Извините, но этого господина Наката не знает. Ну ты даешь! Кентухских жареных кур не знаешь? Это в наши-то дни? Хорошо. Да, ладно, проехали. Вот так вот, этот чувак, он не человек. Абстрактное понятие. Не человек, не бог и не Будда. н о абстрактный. И из-за этого у него нет формы. А полковника изображает, когда нужно принять человеческий облик. Наката с обескураженным видом потер ладонью свой припудренный сединой ежик. Что-то Наката ничего не понимает. Но по правде сказать мне тоже мало что понятно, признался парень. Но, как бы там ни было, этот редкий тип возник откуда-то и таких дел наделал. Короче, благодаря ему я этот камешек нашел и сюда доставил. Я нажалость не давлю, но этой ночью пришлось порядком попыхтеть, поэтому мне... — Лучше всего было бы сдать тебе камень, а дальше уж ты с ним сам возись. Делай, что хочешь. Вот это если честно. — Хорошо. — Класс. — А, быстро разобрались, — сказал парень. — Хасина-сан. — Чего? — Скоро будет сильный гром и молния. Давайте подождем. — А камню-то что от г р о м а будет? — Какой толк? Наката пока точно не знает. Просто постепенно такое чувство появилось. — Ага. Гром, говоришь? Mm — Угу. -hmm. Интересно. — Ждём, смотрим, что будет. Они вернулись в номер. Хасина развалился на полу, включил телевизор. На всех каналах развлекали домохозяек. Смотреть эту дрянь не хотелось, н а другого способа убить время парень придумать не мог и потому не жаловался. Наката же снова подсел к камню и принялся его разглядывать и ощупывать, время от времени бормоча себе что-то под нос — как будто разговаривал с камнем. Только Хасина не мог разобрать о чем, а ближе к полудню грянул гром».